Глава пятнадцатая. Лилиана. Я догадывалась, что именно желал обсудить отец Нелли, однако его просьба меня не встревожила. Да я от их взглядов невеста больше вздрагивала, а тут прямо-таки напиталась лунным спокойствием. Сияющая рожа Нелли намекала, что я поступила правильно, когда согласилась на магический эксперимент. Украдкой, помахав мне ладошкой, она переключила внимание на Мадлен. И теперь они вместе обсуждали, будет ли лорд Даркстоун, вручать подарки победительницам конкурса ледяных скульптур. Отец Нелли терпеливо ждал моего решения, однако его наполненный гордостью взгляд не отлепал от дочери. «Конечно, лорд Агран, с удовольствием с вами пройдусь. Я как раз искала, кто бы сопроводил меня к дальнему шатру». Шлепок княжи был неожиданным, и оттого особенно обидным. Кристофер до сих пор торчал рядом, но это не давало ему права так себя вести. Невольно отметила, что лорду Даркстоуну удалось скрыть свое присутствие и от Мадлен, и от лорда Агрена. Сели он упырь. Спокойнее, мисс Корин, иначе лорд Агрен сочтет, что у вас недружественные намерения. Голос Кристофера прозвучал совсем рядом, но его никто не услышал. Сумасшествие какое-то. Точнее, магия, но для иномерянки это примерно одно и то же. Итак, лорд Даркстоун намеревался меня сопровождать. Хорошо, буду считать его личным телохранителем. Лорд Агран подал мне руку, и я предельно осторожно положила пальцы на его локоть. Когда голосок Нелли сделался тише, я первое нарушила молчание. Лорд Агран, я должна извиниться, понимая, что не вправе самовольно лишать Нелли ваших перчаток. Очень хорошо, что вы это осознаете. Перчатки необходимость. Я никогда не стал бы ограничивать дочь в магии, умея на контролировать свои аппетиты. У вас очень одаренная дочь. «У меня дочь, которую этот треклятый теневой колодец считает своей будущей хозяйкой». А лорд Агрен резко остановился и замолчал, а потом продолжил уже более спокойным тоном. «Я смогу дышать свободно, только когда у лорда Даркстоуна родится ребенок. Надеюсь, он не затянет с выбором невесты». По моему лицу скользнул пристальный взгляд колдуна. «А в замке Даркстоун собрались достойные леди», — чопорно произнесла я. «Им до вас все равно далеко». Невозмутимо отозвалась пустота голосом Кристофера. Настал мой черед делать дыхательную гимнастику. «Мисс Корин, я считаю сбор сплетен недостойным занятием. Однако, если лорд Даркстоун выберет вас...» «Поправка, если я выберу лорда Даркстоуна...» «Мисс Корин, я уже говорил, что вы на редкость бессердечная особа. И не дергайтесь. Северан меня не услышит. Никто не услышит и не почувствует. Ведь на самом деле меня здесь нет». «Очередной эксперимент?» Мысленно спросила я. Слияние с теневым колодцем прошло более чем успешно. И все благодаря вам, Лилиана. Я читал дневник отца и готовился к разным ужасам и искушениям, но появились вы и существенно облегчили мое вхождение в силу. Кристофер замолчал, но не успела я обдумать его откровение, как заговорил лорд Агран. Мисс Корин, боюсь, вы не осознаете, насколько важно для лорда Даркстоуна вступить в брак до дня ночи. Вы прибыли в Даркстоун по приказу короля. Так ведь? Я прибыл, чтобы защитить свою семью. Резкий тон лорда Агрона намекал, что я, скорее всего, права. Очень интересно. Надеюсь, Кристофер все еще подслушивает. А вы говорили, что желаете забрать Нелли в столицу. Дом моей дочери в родовом гнезде Агронов, как и моей жены Леди Елены. Но у этой земли свои планы, на мою дочь. Я не отдам Нелли колодцу. Измученно выдохнул королевский колдун. И спасибо за лунные перчатки. Хм. «А где связь?» «Перчатки, созданные вами, ограничивают как силу Нелли, так и ее связь с теневым колодцем». Пояснение Кристофера означало, что он все еще рядом. «Мне пора просыпаться. Никуда не уходите, мискорин. Нам еще выбирать работу самой талантливой ведьмы». Что-то ласково коснулось моей щеки, и я поняла, что вот сейчас Кристофер в самом деле ушел. Зато мы с лордом Агреном добрались до шатра где для всех участников конкурса ледяных скульптур подавали горячие закуски. Руководила раздачей блюд леди Елена. Я понятия не имела, что она находится в этом шатре, и, судя по реакции лорда Агрена, он также не подозревал об этом. Хм, а ряду учитый Агрен, внезапно семейные. Я с улыбкой рассматривала нежно-голубое пальто леди Елены, из-под которого выглядывала золотисто-бежевая юбка. «Леди Елена, угостите нас чем-нибудь вкусненьким», громко обозначила наше появление. Думала помочь, но, обернувшись, ведьма вздрогнула и пролила на пальто что-то темно-коричневое. Вот черт! Кажется, горячий шоколад. Елена, ваше пальто! Вполне искренне опечалилась я, чувствуя себя неуклюжей коровой. Надо было как-то помягче возвестить о нашем прибытии. Пустяки, слуги, справятся с этой мелочью. Судя по взгляду, направленному на мужа, пальто — последнее, что беспокоило леди Елену. Зачем же ждать? Лорд Агрен шагнул ей навстречу. «Если вы позволите, леди...» Леди застыла перед супругом, как кролик перед удавом, а едва тот коснулся ее пальто кончиком жезла, заметно вздрогнула. Пятно тоже не устояло и испарилось. «Благодарю. Я так и не освоила бытовую магию». «У вас масса других достоинств, леди Елена. Например, вы хорошая мать». Глаза женщин широко распахнулись. «Вы правда так считаете?» «И стараюсь соответствовать. Поверьте, разыскать это...» Лорд Агран постучал жезлом по вороту белоснежного пальто. «Было непросто. Нелли попросила меня надеть это платье. Вас она тоже попросила? Видимо, ей хотелось, чтобы сегодня мы выглядели как одна семья». Глухо выдохнул лорд Агран. Я же, почувствовав себя третьей лишней, направилась к столу с закусками. На празднике ледяных скульптур угощали порционным горячим. Здесь были грибы в сметане, какие-то мясные рулетики и котелок с бульоном. Стоило потянуться к половнику, как я уловила стрекот, и рядом со столом появилась фея, с которой мы уже встречались на замковой кухне. «Не нужно, дорогая, сейчас я вам помогу». Фея наполнила бульоном высокую глиняную кружку и подала мне. «Грейтесь на здоровье». Поблагодарив мадам Фалстон за бульон, я вышла из гостеприимного шатра и обнаружила, что Чита Агрен уже присоединилась к дочери. На фоне заснеженных деревьев и ледяных скульптур Троица в светло-голубом выглядела до того мило, что хоть картину пиши. «Как славно, что у них все налаживается!» — одобрительно обронила мадам Фалстон. Вот решила сделать перерыв и полюбоваться на ледяные творения. Толковые занятия нашим гостям нашли, а то все друг другу пакости устраивали. «Так ведьмы же, им по натуре положено!» — усмехнулась я. «Эти ведьмы называют себя леди, а ведут, что те торговки из воровского квартала. Гнать их надо!» Я лорду Кристоферу это с первого дня говорю. Нет среди них той, что теневый колодец обуздать сможет. А как же ведьмы из Арлстоуна и Эрлстоуна? Они сами из теневых колодцев прибыли. Да какие они ведьмы, выдры с палочками. Ничему этих высокородных в школах не учат. Учеба, как и танец, требует участия двух партнеров. Осторожно, заметила я. Хорошо сказано, мисс Корин. Партнерство важно и в учебе, и в дружбе, и в любви. Мы с мадам Фалстон замолчали, потому что, степенно раскланившись с женой, лорд Агран подхватил смеющуюся Нелли на руки и посадил себе на шею. «Похоже, Нелли уже не так сильно боится своего отца», — заметила я. «Да и леди Елена...» «Госпоже Елене нужно чаще вспоминать, что она жена и мать, а не ведьма», — неожиданно проворчала мадам Фалстон. Я украдкой рассматривала фигуристую кухарку и думала о том, как мало знаю о феях. А все — земные шаблоны. Привыкла считать фей крошечными волшебными созданиями. Ассоциации облегчают восприятие. Они же могут стать барьером. Надо бы поискать книгу по расам этого мира. Нужно узнать об этом мире как можно больше. Не только о Даркстоуне. Мне было мало замка и его окрестностей. Хотелось выяснить, что находится за пределами теневого колодца. Так странно. Еще недавно я думала лишь о возвращении домой. Небо заволокло чернотой до того быстро и неожиданно, что я ощутила слабость в коленях. Или же у меня потемнело в глазах? — Спокойнее, дорогая, обопритесь на мою руку. Ваш отец, господин Алдер, тоже тяжело переносил теневые вспышки. Неожиданное откровение мадам Фалстон подкрепилось неслабой поддержкой. В какой-то момент почувствовала, что повисла на кухарке, причем хватаясь за нее обеими руками. Куда подевалась кружка? Отдельная загадка. Бульон. — Мне что-то подмешали в питье? — с трудом произнесла я. — Еще чего. В моем шатре ни одна, ведьма своей палочкой махать не станет. Еда должна быть вкусной и полезной, а магические добавки происки теней. Эти вечно что-то употребляют. Не носит их наша земля, так и норовит домой выбросить. Пока я приходила в себя, день превратился в глубокий вечер, словно некто растянул в небе темную завесу. До меня доносились возмущенные голоса невест, активистки предлагали разобраться с теневой вспышкой, себя показать и другим приятное сделать. Лично я была не против чтобы кто-то сделал мне приятно, причем побыстрее. Мадлен возникла рядом до того внезапно, что я инстинктивно свела руки и выдала искру света. Ведьма отбросила ее взмахом волшебной палочки и понимающе улыбнулась. «Не дергайся, лунная, скоро пройдет. Пока дыши глубже. В тебе столько крови Даркстоунов, что талика тени не повредит». Легко сказать, меня не покидало ощущение, что я муха, которую хотят размазать тонким слоем по земле. Воздух сделался тяжелым и вязким, но это было сущей ерундой по сравнению с давящим ощущением. Ноги не держали, хотелось лечь прямо в снег. А вот прибывшие, насмотри на ведьмы, выглядели взволнованными, но до обидного бодрыми. Похоже, что эта чернота небесная действовала исключительно на меня. Я говорила мисс Корин, что господину Алдеру во время теневых вспышек было непросто, поэтому он прятался в замке. Он не прятался, а проявлял благоразумие поправила кухарку Мадлен. «Что-то рановато для вспышек. Иванесса о них не предупреждала. Посмотрим, как наши невесты себя покажут». Ведьма предвкушающе потерла руки, а мадам Фалстон согласно закивала. «Хозяйка Даркстоуна должна быть готова наравне с мужем защищать эти земли. Ваша матушка спуску теням не давала. Какую изумительную защиту она ставила? А лорду Кристоферу прислали этих». Мадам Фалстон с неодобрением уставилась на ведьм. Я попыталась непредвзято оценить суету на площадке. Часть невест, выстроившись в круг и коллективными усилиями, сформировав нечто, похожее на огромный светящийся зонд, теперь медленно поднимала его навстречу теневой преграде. Другие невесты активно, но без особого успеха, пытались пробить темноту точечными магическими ударами. «Смелее, дамы!» а «Это всего лишь жалкая вспышка!» «Я уже сталкивалась с такой у себя дома!» — командовала ведьма из Арлстоуна. «Важно не дать пелене опуститься к земле». «А что будет, если она все таки спустится?» Тут же уточнила я. Я больше не задыхалась, но все равно дышала, как загнанная лошадь. Не выдержав, сбросила пальто на снег. И в этот момент, буквально в двух шагах, в дерево ударила чёрная молния. «Вот это и будет!» «Проклятье! Это уже не смешно!» Мадлен приложила руку к земле и поморщилась. «Колодец волнуется!» «Елена, уводи Нелли!» Предупреждение было излишним. Лорд Агран уже бежал к замку под магическим зонтом, раскинутым над ним супругой. Когда в него ударила черная молния, а леди Елена пошатнулась, лорд агран прижал ведьму к себе, что-то сказал, а потом под радостные визги дочери подхватил жену на руки. Черт, уронит же ребенка. Но Нелли всем обезьянам на зависть крепко держалась за шею отца. Еще десяток шагов, и эта троица благополучно просочилась сквозь темноту. Успели объявила Мадлен и серьезно посмотрела на меня. «Станет совсем паршиво, говори. Открою арку, но на себе не потащу. Я помогу, Мискорин, если ей станет плохо». Пауль Рочестер возник рядом, точно из-под земли появился, и напугал нас обеих. «Проклятье! Где тебя носило?» напустилась на него Мадлен. «Я был в шатре, ел». С заметным смущением признался мистер Рочестер. «Ты всегда ешь, и куда только помещается». Мадлен критически осмотрела Пауля, словно прикидывая, на что он способен. Как по мне, так мистеру Рочестеру пребывание в замке пошло на пользу. Весь он не прибавил и оставался тощим и нескладным. Зато лицо заметно посвежело, да и держался намного увереннее. «Вижу, у тебя есть план», — спокойно улыбнулся он. Кажется, Пауля совершенно не тревожила происходящее в небе. Мадлен глубоко вздохнула и решительно хлопнула волшебной палочкой по раскрытой ладони. «Значит так». Сейчас будем вспоминать, чему нас учили на уроках по защите от тьмы. Ты успокаиваешь землю, а я укрываю небо. Нужно разорвать связь. Дальнейшие инструкции не потребовались. Опустившись на колени, Пауль Рочестер приложил свой жезл к земле и что-то забубнил себе под нос. «А мне что делать?» — спросила я у Мадлен. «Если повезет, то ничего», — ухмыльнулась она и взмахом волшебной палочки раскрыла над головой бледно-желтый, похожий на медузу купол. Повисев немного, он медленно устремился вверх, закономерно налетел на коллективное творчество невест и замер. Небо заискрило, словно в нем произошло короткое замыкание, следом раздалось недовольное пыхтение Мадлен. Зря я практики по защите от тьмы прогуливала. Ай! Это мистер Рочестер обнял Мадлен за ноги свободной рукой. «Пауль, что ты творишь?» «Делюсь силой. Если сконцентрируешься на куполе, то заметишь». Делился мистер Рочестер как-то уж очень неоднозначно. Рука нахально забралась под юбку, заставив ведьму покраснеть от смущения. «Купол, Мадлен, ты давно хотела показать Ванессе, чего стоишь. Считай, это твой шанс». «Мы еще с тобой поговорим», — хмуро бросила она и прикрыла глаза. Светящаяся медуза тут же перестала искрить и, просочившись сквозь преграду, выставленную ведьмами, устремилась навстречу темной пелене. Совместные усилия Мадлены мистера Рочестера Принесли более заметные плоды. Небо над нами посветляло. Заметив это, ведьмы воодушевились и активизировали усилия по изгнанию странного природного явления. Мне бы радоваться. Опять же, дышать стало легче, но сердце глубоко колотилось в груди, а взгляд то и дело устремлялся в темноту леса. «Не дергайся, жрица, а еще лучше спрячься в шатер и не отсвечивай», — приказала заметно повеселевшая Мадлен. Хотелось послать ее к черту. Особенно учитывая, что камни браслетов в самом деле мигали, точно новогодние гирлянды, и безумно нервировали. И что это я так распереживалась? Ведь наши победили. Победили же. Позади громко ликовали ведьмы. До меня долетали высказывания о силе теневого колодца Даркстоуна, признавшего их мастерство. Меня так этими вспышками пугали, а они оказались совсем не страшными. Вот что значит магия ведьмы. а Власть колодца преувеличена. Это всего лишь большой источник халявной магии. Дуры! Зло бросило Мадлену и утерла кровь, сочащуюся из носа. Я зачерпнула горст снега, замотала в платок и приложила к ее переносице. Хотя бы так помогу, раз уж в вашей странной магии не разбираюсь. Зато ты хорошо влияешь на моего брата. Поверь, это дорогого стоит. Пауль, если ты еще раз тронешь мое колено, я на тебя наступлю. Одинокую фигуру в черном я заметила краем глаза. Окруженная странной чёрно-бордовой дымкой, она появилась из леса и направилась к нам. Еще несколько шагов, и я узнала Ванессу Даркстоун. Старшая из рода Даркстоунов улыбалась. Меня и раньше от ее оскала бросала в холодный пот, но сейчас захотелось срочно поискать распятие или пару литров святой воды. «Веселитесь, невестушки! Празднуете? Думаете, вам есть чему радоваться?» Низкий голос Ванессы Даркстоун походил на карканье ворона. Вопросы были не самые доброжелательные, но напрягли меня не они, а заплетающийся язык друидессы. Ванесса Даркстоун была безнадежно пьяна. Впрочем, даже сейчас она сохраняла военную выправку и легкую поступь. Заявились в Даркстоун, точно на великосветский прием. Платье, шляпки, драгоценности притащили. Налетевший порыв ветра так хлопнул тканевой дверцей шатра, что я вздрогнула. Ведьмам пришлось и того хуже. Они пытались удержать головные уборы и защититься от бьющего в лицо ледяного ветра. «Мадлен, твоя сестра имеет что-то против шляпок?» — прошептала я. Нужно было сказать хоть что-то, чтобы убедиться, что язык не прирос от страха к небу. Ведьма из-за Ролстоуна ухитрилась выхватить волшебную палочку и ловко возвела на пути ветра ледяную преграду. Но Ванесса лишь снисходительно хмыкнула, а следующий удар ветра скользнул по земле. Взметнув юбки и явив миру нижнее белье ведьм, он закружил их, словно опавшие листья, бросил в сугроб и исчез. Со стороны смотрелось забавно. Вон даже мистер Рочестер оценил. Или же его впечатлил массовый стриптиз? «Лилиана, нам срочно нужен Кристофер. Зови его и быстро. А ты слюни подбери. Панталоны в первый раз видишь». Напустилась на Пауле Мадлен. «Какие панталоны? Ничего не видел. А, впрочем, припоминая одни. Голубые, как весеннее небо». Снежным белым кружевом. Щелк, эта Мадлен Даркстоун, наглядно продемонстрировала, что даже волшебная палочка может стать воспитательным инструментом. Как по мне, так удар полбу вышел излишне болевым, но даже красная отметина не могла стереть улыбку с лица мистера Рочестера. Остальным же было недовеселье. Ведьмы выбирались из сугробов взлещие, отплевывались от снега и судорожно приводили в порядок одежду. Громкий виск невесты из Арлстоуна возвестила новые потери. «Моя статуя! Она теперь безголовая!» «Считаешь это главной проблемой?» Ванесса нехорошо усмехнулась. И день и обратился в ночь. На этот раз не было ни предупреждающих ударов черных молний, ни медленного спуска пелены. Возникло ощущение, что мои глаза завязали черным шарфом. Вытянув руку, нащупала Мадлен. Она тут же переплела наши пальцы и яростно запахтела. «Пауль, если ты сейчас потеряешься...» «Пауль, убери руки! Не та ситуация!» «Для любви всегда есть время», — невозмутимо парировал Пауль Рочестер. «Мисс Корин, а если вы сейчас дадите нам немного света, то я увижу, как очаровательно пылает лицо моей невесты». «Я тебе не невеста», — прошипела Мадлен. «Если пожелаешь жить со мной вне брака, я расстроюсь, но не отступлюсь». «Тьма милосердная. Вот и чем я только думала, когда влезла в постель к этому прилипали». «Я бы напомнил, но, боюсь, в этом случае мы шокируем мисс Корин». Мисс Корин уже шокирована, шоковей некуда. Буркнула я. «Ванесса, если ты не заметила, то здесь стало темновато. Воздух со свистом рассек, в волшебной палочки, крошечный светлячок Мадлен дал полюбоваться нашими испуганными физиономиями, но не смог разогнать непроглядную тьму. Мы словно попали в плотный кокон, в котором не было ни света, ни звуков, ни запахов, ни даже шевеления ветра. Ванесса нас пожалела. Тихо бросила Мадлен. «Что ты хочешь этим сказать?» «Невестам лорда Даркстоуна повезло меньше, чем нам», — пояснил мистер Рочестер. «Хозяйка Даркстоуна должна быть готова отразить атаку порождений ночи. Ванесса всегда восхищалась нашей матерью. Но сейчас, боюсь, она не в себе. А мне кажется, это ее обычное состояние», — буркнула я и свела ладони. Тонкий луч света прорезал темноту и наткнулся на подобие стены. Мадлен тут же бросилась к преграде. «Ванесса!» — Хочешь лишить нас главного веселья? Как-то это несправедливо. — Веселье? — шепот Ванесса Даркстоун походил на змеиное на шипение. Как пожелаешь, сестричка. Теневой кокон лопнул, и мы очутились в аду. Вернее, если бы в теневом мире он был, то в нем обязательно орали бы от страха женщины, окруженные жуткими существами. Как и сейчас, они тянули бы к ведьмам многочисленные лапы, щупальцы и хвосты, клацали зубами и утробно рычали. Но и это рычание было бы не таким зловещим, как шепот их предводительницы. И вы зовете себя ведьмами и наследниками самой тени? Жалкие, никчемные. Ванесса, ты пугаешь наших гостей? Мадлен медленно двинулась к ведьмам, но не сделала и пяти шагов, как твари повернули к ней морды и предупредительно зарычали. Лунная сила. В лесу Даркстоуна водились неправильные волки, а кабанчики не имели ничего общего с порядочными свиньями. Вот не бывает у правильных хряков щупалец. В свои хваталки они тянули к прибывшим на смотри на ведьмам. Все, я передумала. и на этом отборе конкурсы. Так лорду Даркстоуну и скажу. Понять бы еще, где его носят, потому что глава местной стражи совсем берега потеряла. Ванесса Даркстоун парила в воздухе. Ее ступни утопали в красной дымке. Распущенные волосы развивались, подобно змеям на главе горгоны Медузы, а над головой кружили шары алого света покрывая бледную кожу женщины красными пятнами. Как по мне, так кровавая друидесса выглядела великолепно. Но за настолько великолепной жутью лучше наблюдать не из первого ряда. «Оставайся на месте, сестричка. Пусть ведьмы докажут, что они достойны называться хозяйками Даркстоуна». «То есть у нашего Кристофера будет гарем?» — тихо поинтересовалась я, краем глаза заметив, что Мадлен снова скинула волшебную палочку. Я не знала, что она задумала но искренне надеялась на успех. Поэтому и продолжила обсуждать будущую личную жизнь лорда Даркстоуна. Знаете, а я против гарема. У нашего Кристофера и без того насыщенный график. Он так уматывается из-за своих лордских дел, что краши только в гроб кладут. Его физически на несколько жен не хватит. Не знаю, сколько Ванесса приняла, но алкоголь явно притупил ее реакцию. Поэтому, когда Мадлен внезапно открыла позади ведьм арку портала, друидесса похлопала глазами, а потом выдохнула. «Ты же заблокирована». «Уже нет». «Дамы, пошевеливайтесь». Ведьмы не просто шевелились, они бросались в темноту арки, точно леминги с обрыва. Шустро, организованно и без скандала. «Уважаю». Не прошло и десяти секунд, как на месте снежной мастерской остались лишь мы четверо до ледяные изваяния лорда Даркстоуна. В полумраке, подсвеченные алыми огнями, эти версии Кристофера смотрелись особенно впечатляюще. «Интересно». Они только меня пугали или... Вот, черт, мадам Фалстон. Я дернулась к шатру, но Мадлена держала меня за руку. Стой. Ванесса позаботилась, чтобы слуги вернулись в замок. Я сама видела, как одна из тварей унесла нашу кухарку. Звучит не особо обнадеживающе. Поверь, я знаю Ванессу. Она никогда не навредит тем, кто ей дорог. А невесты? Надеюсь, их ты в замок отправила? Обижаешь. Дорогу домой я могу найти даже с самой беспросветной ситуации. Мадлен с вызовом уставилась на Ванессу. «Дура!» — тихо бросила та, и тьма рассеялась, унося с собой чёрные силуэты хищных тварей, а красные огни начали лопаться, орошая снег чем-то багровым. «Мадлен, скажи, что это краска!» — простонала я. Ведьма лишь закатила глаза к небу, а Ванесса хрипло рассмеялась. «Вы не понимаете. Никто из вас не понимает, как важно, чтобы у Даркстоуна появилась защитница. Тьма близко. Я чувствую ее дыхание и в воздухе, и в земле. Этот колодец... А высасывает жизни тепло сердца?» — подхватил мужской голос. Посмотрела на Пауля Рочестера, догадываясь, что заговорил не он. И все-таки этот голос был мне знаком. Я уже его слышала, а тихий скрип ловила раньше, чем заметила следы на снегу. Когда из пустоты шагнул лорд Доул, я инстинктивно свела запястье и запустила в него световой снаряд, похожий на падающую звезду. Она с шипением пролетела мимо уклонившегося Ловчего и с треском ушла в землю. «Мисс Корин!» — с явным осуждением бросил он, но, повернувшись к Ванессе, забыл, что я едва его не подбила. Следом за Ловчим появился Кристофер. Увидел меня и замер. В глазах тревога и невысказанный вопрос. «Я в порядке. Мадлен отправила ваших невест в замок и...» «Да, я стерла ее запирающую печать. В вашем мире нельзя оставлять женщину без защиты». «Вас сложно назвать беззащитной мисс Корин. «Ванесса, что с ней?» «Впустила слишком много тени». «Но она же не ведьма, а друидесса. Ей плохо от тьмы. Сама видела». «Она Даркстоун». Кристофер пытался меня убедить, что ситуация находится под контролем. Так я и поверила, учитывая, что он присоединился к нам только сейчас. Вряд ли был занят или не знал, что на конкурс ледяных скульптур явилась одна отмороженная. Скорее, Ванесса не пускала». Быстрый, хмурый взгляд Кристофера, брошенный из-под показывал, что я рассудила верно. А то, что мысли лорду Даркстоуну не понравились, так нечего читать их без спроса и... Вот черт, что он задумал. Пока я припиралась с Кристофером, лорд Доул раздобыл где-то хлыст и теперь медленно, словно лесной зверь, подбирался к Ванессе. Долгие годы я не мог понять, что Даркстоун значит для тех, в ком течет кровь первого темного колдуна. Мне пришлось потратить ему времени на изучение. «Глупец!» Ванесса атаковала без предупреждения, выпустив по лорду Доулу с десяток алых молний. Взметнувшийся хлыст щелкал с такой скоростью, что я его не различала. Увидела только, когда тонкая лента обвила туловище женщины, прижав руки к телу. Но Ванесса даже не попыталась освободиться. Ни одна рукопись не передаст истинные чувства стража, осознающего, что его дом на пороге гибели. Каждый день приближает нас к черте, за которые Даркстоун ждет смерть. Я говорила Кристоферу, но он меня не слушает. Ничего, пусть и дальше строит из себя лорда замка. Я сделаю все сама, как всегда. Развлекайтесь, детки. Одарив нас с Мадлен безумным взглядом, Ванесса запрокинула лицо вверх и измученно выдохнула. Скоро. Затянутое низкими тучами неба, отозвалось раскатом грома, а потом подсветилась алым. Грязно-серые хлопья сделались розовыми, а в их глубине что-то ревело и сверкало, словно стараясь вырваться наружу. Когда на землю упали первые алые капли, я повернулась туда, где еще мгновение назад стояла Ванесса Даркстоун и увидела лишь смазанную тень. Пропала не только Ванесса. На месте лорда Доула чернела выжженная земля.